Истребитель, на котором он летал во время армейской службы, увеличенной чуть ли не в сотню раз, и отлитый из бронзы, занимал почетное место у МГУ в назидание молодежи. Наконец, дочь старика, несмотря на всю скромность своих внешних данных, месмеризировала жюри престижного международного конкурса и завоевала титул самой красивой женщины планеты, не потому ли только что таковой ее считал отец? Так кто же сейчас передо мной стоял, приняв обличье старика, сползшего в гневные рассуждения о незавидной судьбе солдат Великой войны? Как сейчас обходится с ветеранами? Люди, которые не раздумывая отдавали свою жизнь ради будущих поколений, достойны лучшего обхождения». Спросите у подростков, да даже и у людей среднего возраста Никто уже не помнит о том, каких нечеловеческих усилий стоило нам одержать ту победу Подвиги, не уступающие воспетым в греческих мифах, забыты Ветераны доживают свой век в нищете Государственный склероз, вот что «Кто вы?» — оборвал его я «Кто вы такой?» Старик насупился, недовольный тем, что я его перебил «Я уже представился» Сухо проронил он «Что во имя всего святого значит табличка на вашей двери? Какое отношение вы имеете к ицамни? Что вообще все это означает?» Я уже не сдерживал себя и почти кричал «Теневой воротила коллекционирующие древности и антикварные книги? Случайно нашедший источник безграничной власти историк-мегаломан?» Советский ученый, в которого во время исследовательских экспедиций на полуостров Юкатан Вселилась заточенная в затерянной пирамиде божественная сущность Обычный городской сумасшедший, коллекционирующий газетные вырезки И сочиняющий под них свою отсутствующую биографию Кто ко всем чертям был этот странный старик Вовлекший меня в фантастическую историю пятисотлетней давности, вплетенную в будущее Кто поставил под удар мой рассудок, словно игровой фишкой распоряжаясь моей жизнью? То, что написано на двери, в той или иной степени правда. Неожиданно тихо отозвался он. Забавная такая аллегория, кто бы мог подумать, что мое подсознание еще способно на шутки. Да объясните вы, наконец, что происходит, что это за место, что за дьявольский лифт, который может подниматься на километровую высоту в пустоту Что за мертвая улица в тысячу домов, не отмеченная ни на одной карте Я, наверное, просто брежу Вы мне кажетесь, вот и все, ничего этого нет Я сейчас проснусь и выяснится, что это мне приснилось и не было никакой книги, никакого касса Дель Лагарта и не будет никакого конца света «Конечно! Боже, да какие големы, какие оборотни, какие марионетки! Я просто сплю, и вы мне снитесь!» Я никак не мог уняться, меня колотила крупная дрожь. Он внимательно наблюдал за мной, не делая попыток остановить или успокоить меня. Когда спазм закончился, и меня перестало выворачивать словами, он покачал головой и усмехнулся. «Поразительно, до да чего же любому человеку, даже воображаемому, Свойствен эгоцентризм «Что вы имеете в виду?» — вскинулся я «Вам будет нелегко в это поверить, но все обстоит с точностью до да наоборот Мне немного неловко вам об этом говорить, но это как раз вы снитесь мне Как и весь окружающий вас мир Какие невероятные бредни!» — возмутился я Версия 1 с лифтом связан какой-то сложный технический трюк заставляющий его пассажиров чувствовать нескончаемый подъем на самом же деле он перевозит всего на 2-3 этажа вверх что же касается странной улицы, ее вообще нет в конце концов не стоит забывать, что она была совершенно необитаема не исключено, что я просто прогуливался среди специально установленных декораций надо только понять, с какой целью была затеяна эта грандиозная манипуляция вторая Я все же не сумел почувствовать ту тонкую пленку, которая отделяла реальный мир от воображаемого, созданного моей взбудораженной фантазией, и, прорвав ее, соскользнул в топе клинической шизофрении. В эту самую секунду я, вероятно, беспокойно мычал запеленутой в смирительную рубашку в особом боксе для буйно помешанных где-то в кащенковских казематах. Разумеется, это было бы прискорбно, но хотя бы объяснимо и доступно к пониманию Ничего другого нельзя было и помыслить Утверждения этого самонареченного Ицамны были безусловным абсурдом и провокацией Воистину, вот коронный сюжет для ночного кошмара Один из встреченных в нем персонажей нагло заявляет вам, что иллюзорны вы, а не он Сейчас я проснусь! — Я и не ожидал, что этот разговор получится простым, — устало ответил он. — Не знаю даже, как убедить вас, что проснуться куда-либо еще, кроме как в мой сон. Он сделал небольшую паузу, чтобы дать мне прочувствовать смысл этих слов. — У вас не выйдет. Хуже того, я и сам не могу очнуться, поэтому мы просто обречены на общение друг с другом. «Как весь этот безграничный, многогранный, неописуемо разнообразный мир, включающий всех моих знакомых и меня самого, может вместиться в вашу черепную коробку? Я постарался придать моему голосу ироническую интонацию, но в самый ответственный момент сорвался и дал петуха. А в вашу он, значит, влезает». Язвительно откликнулся он. Ну, допустим, на долю секунду что вы правы, просто чтобы выставить вас на посмешище. И где же тут, по-вашему, доказательство того, что этот мир создан вашим воображением? Если бы он был плодом моего воображения, это был бы еще полбеды. К несчастью, я угодил в подвалы подсознания Неужели вы думаете, что я стал бы всерьез воображать себя ицамной и писать на своей двери «Бог»? Согласитесь, это по меньшей мере нескромно Вы увиливаете от ответа Ну, хорошо, вы, кстати, не курите? Составите мне компанию Он накинул на плечи пальто И жестом пригласил меня за собой на площадку Мне вообще-то нельзя, но вы ведь никому не скажете Чиркнув спичкой и с удовольствием затягиваясь дешевой сигаретой Он испытующе смотрел меня Да взять хотя бы майянскую пирамиду с мумией вождя «И это на Красной площади. Неужели это не кажется вам полным абсурдом? Хотя, с другой стороны, откуда вам знать, что там находится в действительности? «Это же Мавзолей!» — возразил я ему. «Мне самому, одурманенному повестью Касса дель Лагарта, случилось принять его за индейский храм, но я-то тогда сумел прийти в себя. Однако, не свяжи я свою жизнь с изучением цивилизации майя, он бы там не оказался». Все дело в том, что у участника инженера-конструктора Я принял участие в конференции социалистической молодежи в Мексике Я глядел на него как на безумца Я был лучшим студентом потока Меня пригласили на собеседование в комитет госбезопасности И взамен на мое согласие сотрудничать с ними Приподняли лично для меня железный занавес Посоветовали учить испанский И через полгода я полетел в Нью-Мехико При упоминании о КГБ мое лицо, видимо, еле заметно дернулось, потому что он прервался и с вызовом сказал «И не подумайте, что я сожалею о сотрудничестве с комитетом. Их сейчас всех хулят, а они полезного тоже немало сделали. И уж если кто и смог бы сейчас в нашей стране навести порядок, так это они. Но я уже совладал с собой и не собирался пускаться в споры». Мне хотелось только, чтобы он досказал историю своего романа с Майя Организаторы слета решили устроить нам небольшую культурную программу Повезли на экскурсию в Ушмаль Все передовые трактористы, да яркие шахтеры из нашей группы пробежались по пирамидам рысцой И вернулись в автобус, а меня там словно молнией ударило «Хожу, фотографирую, разглядываю всё Час-другой и не могу оторваться. Меня потеряли уже, чуть не оставили на развалинах. Вернулся в город, накупил себе книг по индейской истории, читал со словарем и уже на обратном пути понял, что самолетами больше заниматься не смогу. Ничем больше не смогу заниматься, кроме «Майя». Совершенно потрясающая цивилизация и поразительно малоизученная Буквально загадка на загадке Взять хотя бы ее необъяснимое крушение И это на самом взлете Даже письменность была не расшифрована Некоторые специалисты и вовсе считали иероглифы декоративным орнаментом «Майя тогда еще искали своего шампальона И я поставил себе задачу им стать» Выучился на историка, занимался криптографией, лингвистикой, всем, что помогало мне разобраться в майянской иероглифике. Положил на это всю жизнь и преуспел. Это вы расшифровали их письменность».